Глава пятнадцатая. О несчастливой победе и спасительной тьме. Прижавшись спиной к телеге, я чувствовала, как отдаленно вибрирует земля подо мною. Эмил не приходил в себя, хотя и хуже ему не становилось. По крайней мере, дыхание было ровным. А осмотрев его вторым зрением, я не нашла никаких действительно критических, на мой взгляд, повреждений. Высовываясь из телеги, я видела, как по лагерю периодически пробегали люди. Сначала они, скрываясь где-то в глубине лагеря, тащили оттуда визанки стрел, потом, пропав чуть надольше, проволокли мимо бревна. Вокруг них постоянно крутился интендант, иногда чуть ли не пинками, подгоняя самых, по его мнению, нерасторопных. Харакаша все не было. В тот момент, когда я уже почти решилась на небольшую вылазку из-за телеги, воздух вокруг меня задрожал. Ата завибрировала, пошла волнами, как вода, в которую кто-то раз за разом бросал горсть камней. Если некоторые камешки казались совсем мелкими, то где-то впереди, там, куда ушла вражеская кавалерия, по воде стучал настоящий град. Бросив на Эмила короткий взгляд, я тихо выругалась, прежде чем взять один из его ножей и нарисовать на мерзлой земле жирную стрелку. Моё желание узнать, что происходит возле ворот, лишь подкрепилось появившимися ощущениями, и больше сидеть на месте я не могла. Пригнувшись местами чуть ли не на четвереньках, прячась за пустыми шатрами, я медленно пробиралась в сторону вибрирующих потоков ата, держа жало в руке. И чем ближе я к ним подходила, тем отчетливее ощущала, как упорядоченно они дрожат, и как через меня, через все те связи, что были между мной и моим войском — начинает течь божественная энергия. Харакаш говорил про хромовников, что прикрывают пехоту. «Это наверняка они. А значит, чем ближе к ним я буду, тем им проще», — подумала я. Заметив очередную бегущую мне навстречу группу солдат, я спряталась за шатер, прижимая меч к груди. И уже проводив их взглядом, поняла, что внутри шатра кто-то есть — И «Этот кто-то ведет беседу, которую я поначалу не заметила из-за царящего вокруг шума». Медленно опустившись на колени, я тихонечко проползла вдоль шатра, остановившись у той стенки, ближе к которой сидели говорящие, стараясь уловить каждый звук. «Договорились. Две сотни пехоты, три десятка арбалетчиков. Я мог соседнее герцогства захватить с этим войском. Вы получите гораздо больше, Стефан». «Ответил вроде бы женский голос с чуть гортанным произношением. «Оп! Когда я спрашиваю, почему она еще не мертва? Почему меч все еще не в моих руках, а ты продолжаешь называть меня по имени, тогда как я...» «Ваше сиятельство! Будьте любезны, захлопните пасть! А не то я поинтересуюсь, какое именно соседнее герцогство вы рассматривали только что для гипотетического захвата!» Раздался еще один голос и я почувствовала, как невольно сжимаются пальцы. «Здравствуй, здравствуй, хрен мордастый! Самотажский, собственной персоной. Знала я, что никакое дерьмо без твоего рыла не обходится, мысленно поприветствовала я Эверарда». Жало мягко загудело в меня в сознании, предлагая тут же решить вопрос с вероломным герцогом, но я лишь попросила его не мешать, продолжая подслушивать. Герцог тем временем продолжал, «Если бы не ваша самодеятельность с имперским чародеем, то проблем было бы гораздо меньше. Именно вы уверяли, что полностью ввели имперца в курс дела. Вы предложили этот план, втереться в доверие к ее высочеству. Однако вы скрыли, что чародей работает на вас добровольно, что вы играете с огнем, используя подавляющие браслеты и кромный договор, что вы заставляли его влезть в разум принцессы». Нам всем крупно повезло, что её высочество очень сильно наступило на хвост этому... Как там его... Гиру? И совершенно не ваша заслуга в том, что он решил нам помочь. Удачное стечение обстоятельств, не более. Так что, повторюсь, закройте рот, пока я вам его не залепил. И радуйтесь, что вообще тут находитесь. Видят боги, я уже начинаю жалеть о выборе вас на роль герцога. И только представленные вами войска ещё удерживают меня от... Эверард вдруг замолк на миг, а потом резко сменил тему. «И где, скажите на милость, дочь барона Каддара? Бедная девочка хотя бы жива?» Стефан что-то бормочет в ответ, но я уже не слушаю, хоть в другой ситуации информация показалась бы невероятно ценной. Он что-то почуял. Отец говорил, что их род чувствует опасность. Они, видимо, еще не знают, что я сбежал, Эггер мертв. Но Эверард чует, что все идет не по плану. «Нужно уходить. Вернусь к Эмилу как можно скорее». Град за спиной не утихал, но нехорошее предчувствие не позволяло мне удовлетворить свое любопытство. Я хотела быть уверена, что оставленный мною Эмил в безопасности. В конце концов, все это происходило из-за меня. «И из-за тебя», — адресовала я гневную мысль Светозарной, но ответа не последовало. «А Шейник же не мог нарушить нашу связь?» «Неужели она занята чем-то настолько важным, что не обращает на меня внимания? Или наоборот, наблюдает за мной?» Попятившись от красно-желтого шатрая короткими перебежками, то и дело, буквально падая на землю за палатками при малейшем намеке на идущих мимо людей, добралась до телеги. Эмил лежал там же, где я его оставила. Щенок дремал рядом с ним, положив лобастую голову на ногу безымянного. «Ничего нового». Мой взгляд скользнул по площадке перед телегой, туда, где остались вставшие на пути у Корина и у меня тела. Сжав губы, я почувствовала, как спина покрывается холодным потом. Настолько сосредоточившись на поиске живых вокруг меня, я даже не обратила внимания, что мертвецы куда-то пропали. Остался только один труп. Драконопоклонник с раскроенной топором головой. «Их унесли?» «Значит, мой побег уже стал всем известен? Хорошо, что они не нашли Эмила. Хотя...» Я обернулась на шатёр, в котором должно было лежать тело Гира, и, помедлив и ещё раз осмотревшись, рванула туда. Тела не было. Зато всё там же были остатки моих доспехов, про которые я просто забыла в круговерте всего происходящего, и ножны для жала. Спрятавшись за внутренний угол шатра около входа, я принялась спешно надевать свою экипировку, поглядывая за происходящим снаружи. Харакаш появился как раз тогда, когда я возилась с горжетом, пытаясь приладить его на место, но никак не попадая фиксирующим язычком в отверстие ремешка. «Эй! Эй!» — громким шепотом позвала я островитянина, и тот, резко обернувшийся, нашел меня взглядом, после чего махнул рукой, чтобы я подошла к нему. Я нашел Гарате, но он не в конюшне. Там есть шатер, судя по всему, для командования. И там просто бездна охраны. Твой конь, видимо, пришелся по душе главному куску дерьма в этом лагере, что неудивительно. А так как Гарате явно проявил характер, то его стреножили, да еще и два аркана на шее в разные стороны растянутые. Мы его не вытащим, не перебив весь лагерь. Куда трупы делись?» Харакаш сразу заметил то, что я по возвращении пропустила. «В том-то и проблема, что я не знаю. Трупа Гира тоже нет. Но как его вынесли и не заметили Эмила? Словно они встали и...» «Ушли. Все, кроме того, которому я разрубил голову», мрачно закончил за меня островитянин. Я кивнула, а потом вдруг поняла, что он не просто договорил мою фразу, а был полностью уверен, что именно так и произошло. «Ты же не...» «Нужно уходить и уходить быстро. Чем скорее мы сможем добраться до наших войск, тем больше шансов, что они меньше пострадают, и мы всё же сможем убраться отсюда». «Даже я чувствую, что мир вокруг бушует от использованных сил. А уж если тут заклинатель...» «Ума не приложу, зачем бы ему тут быть изначально. Но с тобой может быть всё, что угодно. А встречик с мертвецами храмовники вряд ли готовы. Так, вставай. Я помогу тебе поднять ямила». Чувствуя, как голова идёт кругом от внезапно свалившейся на меня информации, я послушно встала. И, охнув от боли, прострелившей меня с поясницы до шеи, вцепилась в так и не пришедшего в сознание Эмила, крепко обхватив его за пояс. «Иначе никак. Потерпи, Эва. Выберемся отсюда. И тебя целители так подлатают, что будешь как заново родившаяся». Голос островитянина звучал глухо, сломно пробиваясь через плотный слой ваты. Я тряхнула головой, прогоняя неприятное ощущение заложенности в ушах, а заодно кроваво-черных мушек перед глазами и кивнула. Задавать вопросы о мертвецах, заклинателях и бродячих трупах я не стала, заведомо зная, что, во-первых, ответы мне не понравятся, а, во-вторых, на них просто нет времени. Харакаш шел первым. Иногда он возвращался, беряя мило за ноги и помогая мне его перетащить. Иногда напряженно замирал жестами показывая мне, чтобы я как можно быстрее добралась до него сама. Чем дальше мы шли, тем больше становилось людей вокруг нас. В какой-то момент, чтобы не попасться на глаза, нам пришлось прятаться в одном из пустующих шатров, разрезав полотно. И в нем обнаружился какой-то мужик, одетый не как солдата, как обычный горожанин. Он увлеченно копался в вещах у дальней стенки. И когда мы заметили друг друга, то только и успел, что выпучить глаза, прежде чем моментально оказавшийся рядом Харакаш зажал ему рот и ударил в шею ножом. Я опустилась на какую-то подстилку рядом с чужими вещами, чувствуя, как в левом боку всё горит огнём, а во рту скапливается слюна с привкусом желчи. Достаточно приспущенный полок у входа позволял дать себе небольшую передышку. Наклонившись к Эмилу, я прислушалась к его дыханию и удостоверившись, что никаких изменений нет, вздохнула. Оставалось надеяться, что с ним действительно всё в порядке. Сморщившись, я сплюнула скопившуюся во рту гадость на чьи-то вещи и машинально ощупала языком зубы изнутри. «Что он тут делал? Кто это?» Говорить было неприятно, но не так больно, как до этого. Хвалённая регенерация, которой, по словам магистра Ирвина, обладали все защитники веры после снятия ошейника, взялась за дело. «Наверное, если бы не она, я бы и ходить уже не могла». «Интересно, а может ли во мне что-то залечиться неправильно? Или тело пытается восстановиться в то состояние, в каком было до повреждений?» промелькнула мысль. «Обозные! Пользуются моментом и воруют всё, что могут!» Харакаш оттолкнул от себя труп. Прочертил ножом на стене шатра линию и, прильнув глазом к разрезу, замер, наблюдая за происходящим снаружи. «Наемники. Много наемников. Есть совсем голодранцы, а есть опытные и достаточно крупные, как могу судить, отряды. Сучье семя. Откуда их столько?» «Я отходила в твое отсутствие и подслушала разговор. Тут в лагере герцог Аташский, граф Стефан и кто-то еще, с кем они разговаривали». Войска дал Стефан, как я поняла, а герцог просто поддержал его кандидатуру на место герцога Фиральского перед... перед кем-то. Харакаш, даже не став возмущаться насчет того, что я куда-то отходила, поморщился. «Сапфиры, тогда понятно. Вместо того, чтобы улучшить жизнь своих людей, он дал войско для нападения на тебя. Он и чародея из Империи нанял». «Только там все пошло как-то совсем не так, как должно было», — добавила я. И островитянин, скрипнув зубами, отвернулся от дырки в шатрение, которая время смотря на меня. «Ты же ходила не за мной?» — наконец спросил он. «Нет, в ту сторону, куда уехала конница». «Странно, шатер командования ведь не там. Что делал герцог, граф и этот третий неизвестный в никем неохраняемой палатке?» Я припомнила подслушанный разговор и пожала плечами. «Не знаю, но Стефан спрашивал этого неизвестного о том, почему я еще не мертва и почему ему еще не принесли меч. Совсем запутано. В письме было сказано, что меч нужно передать командующему и что чародей связан договором и не сможет сопротивляться. Но судя по тому, что я подслушала, Аташский об этом сам узнал совсем недавно». «Может быть, под командующим лагерем подразумевался сам граф?» «В таком случае выходит, что граф выставлял себя как главного во всем этом перед тем, кто отдавал распоряжение тем храмовникам, а значит, что между твоими противниками, Эва, нет согласия, и они все пытаются вести какую-то свою игру. Это неплохо, даже очень хорошо, но сейчас нам никак не поможет». «Нужно пройти через лагерь как можно быстрее и подать Бернарду сигнал, что мы выбрались, чтобы он смог отвести своих воинов. Иначе...» «Если мы отступим, то получается, что все было зря?» Я перебила островитянина, глядя перед собой. Озвученная мысль не давала мне покоя с того самого момента, как Харакаш повел меня к тайному выходу из лагеря. «Эва, мы не были готовы к таким вещам!» «Если заклинатель действительно здесь, то каждый умерший будет только усиливать войско этих мерзавцев. Твоя армия знает, как противостоять живым, но как противостоять мертвым?» «Значит, нам нужно убить Красного возле ворот, помочь прорваться нашим в лагерь и быстро разобраться с заклинателем, если он действительно тут, а потом добраться до того, кто этим всем командует». Я подняла взгляд на островитянина, и тот, молча покрутив головой, обвел взглядом шатер. Потом закрыл глаза, потерев лицо ладонями, и снова посмотрел на меня. «Это очень большой риск. Я обещал твоему отцу, — начал он, — но я не дала ему договорить. Ты мне обещал, что пока я иду, нам с тобой по пути. Ты у меня достойной быть принятой в твою семью. И теперь я прошу у тебя помощи, как у друга, как у старшего брата, Если мы просто сбежим, то это станет началом конца. Здесь уже есть поклонники, а Орден начинает раскалываться на части. В чем смысл отступать для меня? Без единого сильного королевства мои шансы заставить Аримана вести диалог стремятся к нулю. Войну против него мы выиграть не сможем. Да и не будет этой войны, если мы оставим все так, как есть». «Эверард возьмёт Стефана за шкирку, и они просто нападут на столицу, как только рядом с нашей границей окажется войско Аримана. Хромовники готовы умереть за светозарную Но какой в этом будет толк, если они начнут враждовать внутри собственного ордена? А они начнут, если я сбегу. Думаешь, наш неведомый магистр-предатель не воспользуется моим поражением? Мы должны решить всё сейчас, пока ещё можем». Я замолкла, глядя в глаза Харакашу и ожидая его реакции. В этот раз он молчал дольше, смотря, словно бы куда-то сквозь меня. Потом, закрыв глаза и медленно выдохнув, кивнул, тихо что-то сказав. «Что? Ничего. Клади Эмила сюда, тут, подальше от входа». Вскочив на ноги, мастер меча пинками раскидал чужие вещи, собрал по всему шатру какие-то тряпки, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся чужой одеждой, и, соорудив из них какое-то подобие матраса, помог мне перетащить туда Эмила. «У нас будет только один шанс, Эва». Глянув на меня, островитянин вытащил из-за сапога нож и, опустившись на земляной пол, лезвием начал рисовать схематичный план лагеря. Хромовники не соврали. Добравшись до верха, им потребовалось всего три десятка ударов сердца, чтобы выбить ворота, захватив с собой даже небольшую часть чистокола по бокам. Бернард не представлял, как они это делали, а скупых пояснений на воинском совете не хватило для прояснения этого вопроса. Однако главным было то, что они это сделали, а все остальное уже не важно. У съехавшей с холма вражеской конницы не было и шанса. Неспособная хорошо маневрировать при спуске, она попала под мощный боковой удар копий, взявший отличный разгон кавалерии, и практически сразу уменьшилась чуть ли не на треть после чего образовалась привычная для таких ситуаций свалка, в которой всякий норовил ударить любого противника, оказавшегося рядом, и при этом постоянно искал лучшей позиции. Два отряда смешались в общую массу, сцепившись в рукопашном бою и кружа друг вокруг друга. «Как рой растревоженных пчел», — мысленно сравнил Бернард, с радостью в сердце заметив, что кружение весьма быстро превратилось в пресечение попыток бегства. Герцогиня, отправляя войска ее высочеству, не поскупилась на копья, и потому в числе кавалерии на стороне принцессы было численное преимущество — 37 тяжелых всадников при полном комплекте. «Граф, они прорвались внутрь», — не выдержал Альвин, все это время сидевший на коне рядом с Бернардом. «Альвин из Сурея, брошенный своей принцессой оруженосец». Единственный, у кого с ее высочеством, кроме храмовников, была прямая связь, как бы это ни звучало. Далекий от всех этих колдовских шуток граф даже не собирался вдаваться в подробности. Альвин был полезен уже тем, что сидел рядом и смотрел на холм с надеждой. Это означало, что он чувствует, Эвелин, что она жива. Бернард, приподнявшись в стременах от переизбытка чувств, смотрит как потрепанный, но все еще достаточно многочисленный отряд пехоты, к которому успели присоединиться остатки второго, проходит в ворота лагеря. «Труби кавалерии возвращаться и давай сигнал к выходу остальным!» Звук рога снова разносится над полем. Один длинный и протяжный, а следом за ним три коротких. «Хватит уже чужую кавалерию по полю раскатывать!» — ворчит сам себе под нос граф, смотря как всадники в синих сюркотах перестраиваются и неторопливо едут в обратную сторону, оставляя на милость богов всех тех, кто смог вырваться из их стальной хватки. Граф надеялся, но не верил, что все может пойти по лучшему из возможных вариантов. И сейчас, когда от победы их отделяет всего ничего, нельзя упустить этот момент. Последние силы, застрельный отряд и отряд легкой пехоты, выходят с позиции, огибая лес, и начинают подъем по холму. Оставив меня сидеть в шатре с Эмилом, Харакаш велел сидеть тихо, не высовываясь. Вернулся он достаточно быстро, принеся с собой яркий запах крови. «Они прорвались через ворота. Сейчас лучшее время, ты точно сможешь?» «Я уже провернула этот фокус с толпой озверевших крестьян. Смогу и сейчас?» Кивнув, я встала и накрыла Эмила чьим-то поеденным мышами одеялом. «Это лучше, чем ничего. Мы за тобой вернёмся, друг. Обязательно вернёмся». Из шатра мы вышли тем же путём, каким в него и заходили, через прорезанную в полотне дыру. В какой-то момент мне казалось, что нас вот-вот заметят, но всё обошлось. Нам пришлось сделать приличный крюк, но чем ближе мы подходили к штурмуемой части лагеря, тем отчетливее слышали звуки идущего боя и тем меньше смотрели по сторонам бегущие в ту же сторону люди. А те, что бежали оттуда, таких были единицы. Но даже замечая нас, они предпочитали сделать вид, словно этого не было. Под конец мы шли уже не скрываясь, бежать я не могла. Стоило мне попытаться, как боль в боку скрутила меня с такой силой, что я едва не упала, а из глаз хлынули слезы. Регенерация регенерации, но нельзя исправить все за такой короткий срок. Когда мы оказались уже совсем близко, я невольно замедлилась. Пытаясь подготовить себя к подобному зрелищу морально, я всю дорогу представляла себе всякие ужасы, но реальность превзошла мою фантазию. Взгляд захватывал отдельные лица, искаженные гневом, болью или смертью. Живые шли по мертвым, а в воздухе, вибрирующем от использования ада, висел густой тошнотворный запах крови. Я сделала шаг назад, забыв всю свою браваду. Больше всего на свете мне просто хотелось оказаться как можно дальше отсюда. «У нас только один шанс», — рявкнул мне в ухо Харакаш, перебивая шум битвы и, схватив за плечо, встряхнул. «Мы все пришли сюда за тобой, так покажи нам! Ради чего?» Где-то на краю сознания я вдруг ощутила какую-то неправильность. Мир, словно став чуть ярче на миг, потускнел, и что-то надавило на меня сверху, чтобы через миг исчезнуть, как ничего и не было. «Эва!» Сражение постепенно смещалось в нашу сторону. И Харакаш, задвинув меня себе за спину, уже вытащил оружие, держа топор в левой руке, а меч в правой. Я сделала глубокий вдох, чувствуя, как вечно натянутая теперь где-то во мне струна вздрагивает, чтобы через мгновение запеть, наполняя меня приятным теплом. «Атринь!» В это слово я вложила все, что у меня было. Весь свой ужас перед тем, что я увидела. Всю ту злость, что я чувствовала после предательства Гира. Все странные двоякие воспоминания о Камтуре, чья смерть стала тем самым камешком, вызвавшим целый обвал. Я вложила в это слово приказ. Приказ остановиться и посмотреть глубоко в себя. Спросить себя, за что они сражаются и умирают. И все остановилось. А потом снова взорвалось движением. Хромовники, будто получив второе дыхание, ликующе закричали поднимая щиты над головами, что вспыхнули подобно золоту, излучая яркий свет. Пехота сделала единодушный рывок вперед, сметая своих ошеломленных потерянных противников, и я, получив ощутимый тычок в спину от островитянина, через мгновение оказалась втянута в самый центр отряда, среди своих. Шаг пехоты замедляется. Я слышу хриплый голос, приказывающий остановиться откуда-то из стоящих передо мной рядов. «Но почему?» Над нашими головами вспыхивает алым, и одновременно с этим хромовники слева и справа подпирают меня плечами. Словно сотканная из крови игла разбивается о щиты на мелкие осколки, тая в воздухе, а я чувствую, как из меня будто из большой батарейки черпают силу. Впрочем, это лучшее, что я могу дать сейчас. Каким-то образом рядом со мной внутри построения оказывается островитянин. Тот гад на помосте «Если мы его убьем, то я ставлю руку на отсечение, что большая часть наемников тут же разбежится. Нам нужно подобраться как можно ближе. Тогда я его прикончу, и дело пойдет куда быстрее». Я ищу взглядом стоящих перед собой рядах командира отряда и вдруг нахожу знакомое лицо. «Фран! Один из офицеров! Тот самый, что принимал участие в обсуждении проблемы сопровождения женщин до Алой крепости», ловко переместился между своими солдатами, не нарушая их строя. «Фран!» «Да, ваше высочество!» Тут же откликается он. «Ты временно переходишь под командование мастера меча Харакаша!» Я испытывающе гляжу ему в лицо, и он помедлив кивает. «Да, ваше высочество!» Харакаш хватает чуть опешившего офицера за плечо, и они оба снова уходят вперед. Алые иглы продолжают сыпаться на наши головы но все до единой разбиваются о щиты храмовников. Через сотню ударов сердца я слышу командный голос, и строй вокруг меня снова приходит в движение. Я, чувствуя себя единым целым с чем-то невероятно огромным, иду вместе с ними, и мы медленно движемся вперед, оставляя за собой усеянную трупами землю, все ближе и ближе подбираясь к установленному вдоль чистокола по мосту. Красный сыплеты иглами Больше не пытается пробить щиты храмовников, а целит в первый ряд. Часть снарядов тает в воздухе, не достигая цели. И я, смотря на него вторым зрением, вижу, как потускнела его ата и как мало ее осталось. Охраняющие его наемники, кажется, тоже это замечают. Потому как в тот момент, когда на плечах над нашими головами сверкают опускающиеся вперед алибарды, что несли воины в ряду передо мной и сразу после меня, Они попросту бросают оружие, показывая, что не собираются больше драться. «Все, оказывается, даже проще, чем мы думали!» «Трусы!» — рявкает сверху на них Красный. Его ато вспыхивает на миг настоящим огнем. Вокруг рук дракона-поклонника появляется густой черный туман, но узнать, какую гадость он хотел использовать на своих бывших союзников, не суждено. Арбалетный болт, пробив на мгновение проявившуюся перед красным полупрозрачную пленку, вошел в укрытую кольчугой грудь по самое оперение. Я, ничуть не удивляясь, увидела стоящего посреди второго ряда харакаша с арбалетом в руках, что с довольным видом помахал мне порезанной ладонью. Наставив арбалеты на сдавшихся наемников, отряд, выставив дозорных, рассредоточился. Хромовники занялись оказанием некоторой версии первой помощи всем пострадавшим пехотинцам. А я, Харакаш и Фран собрали импровизированный офицерский совет. «Что будем делать?» «Прирежем, и дело с концом», — пожимает плечами островитяне, накидывая взглядом горизонты. «Но они сдались!» — Фран смотрит на мастера меча, как на чудовище. «Вот именно. Ни воинской чести, ни человеческой». Харакаш поморщился, снова бросая взгляд в глубь лагеря. «Так, я привлекаю к себе внимание обоих мужчин. С ближайших палаток берём верёвки, владельцам они всё равно не потребуются. Пленных связать по рукам и ногам, оставить с ними трёх солдат для надёжности». «Да, ваше высочество». Фран, испытывая явное облегчение, тут же отходит для выдачи соответствующих распоряжений, а я смотрю на мастера меча. «Что с тобой?» «Островитянин молчит». Раздражённо чешет ладонью подбородок, смотря на меня. Потом, наконец, отвечает. «Неправильно». Видя мой недоумевающий взгляд, он обводит рукой лагерь. «Это всё. Не могу объяснить. Просто чувство такое, словно весь мир наизнанку вывернули, а потом обратно вправили и сказали, что так и было». «Да, я тоже что-то такое почувствовала», призналась я, вспомнив о своих недавних ощущениях. «Нужно быстрее заканчивать со всем этим». Спустя четверть часа со связыванием пленников было покончено, и, вернувшись в строй, мы пошли по безлюдному лагерю, растянувшемуся на вершине холма, подобно пузатой гусенице. Проходя мимо шатра, в котором остался Эмил, мы остановились на некоторое время. Взяв с собой добровольца из числа храмовников, я решила проверить, как там безымянный. Храмовник был куда лучше, чем тогда, когда мы его тут оставили. Он пришел в сознание и даже пытался самостоятельно встать до нашего появления. Но с этим были явные проблемы. Немного перестарался в той драке, а потом еще и тот удар по голове. Повинился передо мной безымянный, и я покачала головой. «Эмил, все хорошо. Лежи, набирайся сил. Оставлю тебе товарища для бесед. Он присмотрит, чтобы ты никуда не пытался влезть. Я за тобой пришлю, когда все закончится». Потрепав безымянного по плечу, я оставила его наедине с храмовником не слушая возмущённое, но тихое бухтение вслед. «Он почти в порядке, но компанию нам пока составить не может. Идём дальше», — выйдя из шатра, — сказала я Харакашу в ответ на его вопросительный взгляд. Островитянин молча кивнул, и как только мы снова переместились в центр строя, отряд пошёл дальше. Над лагерем висела странная неестественная тишина, нарушаемая только нашими шагами и бряцанием оружия. Шатры, мимо которых мы шли, становились все богаче, а воздух казался все более спертым. Поддаваясь общему настроению, Фран велел взвести арбалеты и опустить барды, и отряд, придя в полную боевую готовность, чуть замедлился. А через пять десятков шагов остановился, и неестественная тишина сменилась тягостным молчанием. Причина тому стояла четко поперек нашего пути. Присветлая дева, что это? Что с ними сделали?» Мы с Харакашем переглядываемся и пробираемся вперед, ко второму ряду. Неприятно, но немного. «А вот и попавшийся мне патрульный», с каким-то мрачным весельем в голосе подметил островитянин, глядя на преграждающих нам дорогу мертвецов. «В том, что это мертвецы, сомневаться не приходилось». Большая их часть красовалась зияющими дырами от копий, весьма разнообразными по местоположению. В некоторых торчали арбалетные болты. Пара из тех, что я успела рассмотреть, имели странное месиво в области груди, в котором плоть перемешалась с фрагментами доспехов. Один демонстрировал весьма характерно подрубленную шею, видимо, именно о нем и говорил Харакаш. Все они держали в руках оружие. Мечи, топоры, копья — «Счетов не было». «Что это за порождение тьмы?» Голос Франа за нашими спинами дрогнул. «Это то, что вам надлежит отправить обратно. В вечный сон. Бить в голову, отрубать кисти рук, подрубать ноги. Без оружия и нормальной опоры — это всего лишь дергающийся кусок мяса. Главное, целоваться с ними не лезьте. В порыве страсти пол лица и не заметит. Жены дома потом не узнают». Громкий, чуть насмешливый голос мастера меча возвращал в людей уверенность. Хромовники, видя, что предстоит сражаться без угрозы обстрела, перемещаются в первый ряд и крайние места строя, чтобы дать возможность солдатам первого ряда передохнуть. А мертвецы все стоят, едва заметно покачиваясь и вперив в нас свои неживые взгляды. Чего они ждут? Шепотом спрашиваю я у островитянина. Тот дернув щекой, также тихо отвечает. — Команды. Я о них знаю немного, но без приказа заклинатели они и шагу не ступят. — Сталкивался в Империи? — Можно и так сказать, — расплывчато ответил мастер меча, медленно вытаскивая из-за спины топоры. — Что меня действительно беспокоит, так это то, что приказа все еще нет. Словно в ответ на наше беспокойство, вдалеке за нашими спинами раздался многоголосый крик ужаса. «Там же наемники!» – только и успела подумать я, прежде чем стоящий напротив нас строй мертвецов, бросился в атаку. Я даже не успела понять, что происходит, когда второй ряд алебардистов споро переехал на другой конец нашего отряда. Как раз к тому моменту, когда из оставленного позади лагеря на нас бросилась вторая волна оживших, в части которых я с ужасом узнала собственных павших в бою солдат. Нападали они молча, быстро и не гнушаясь использовать взятое в руки оружие, совершенно противореча тем самым всем известным мне канонам правоставших мертвецов. Все, что мне оставалось, это щедро раздавать храмовникам свою ата, надеясь, что их щиты продержатся достаточно долго, чтобы... — Чтобы что? — Надо уходить, — озвучил мелькнувшую у меня мысль Фран. — Ты что, видишь, куда? — рявкает на него Харакаш. Самый простой для нас способ – это добраться до той твари, что их всех оживила. Алибордисты, хватит щелкать хлебалом! Бейте в хлебала противника!» Первая паника проходит. Взятый в кольцо наш отряд стоит, успешно отражая атаку оживших мертвецов. Алибордисты обрушивают на головы наших противников широкие секироподобные лезвия. И все идет хорошо до того момента, пока с левой стороны вдруг не образуется брешь. Я успела только разглядеть, что один из храмовников вдруг исчез среди нестроенных, но очень плотных рядов противника, а после этого наш отряд разбился на две части, разрезанный вломившимися в образовавшуюся прореху мертвецами. «Держаться рядом! Не расходиться!» — кричат на два голоса офицеры мастер-меча, но уже поздно. Теперь мне видно гораздо больше, потому как я стала намного ближе к линии боя и сразу стало понятно, как именно прорвали нашу оборону. Нечувствительные к боли и лишенные всякого инстинкта самосохранения мертвецы пытались вырывать щиты у своих противников, а так как щиты храмовников по сути своей обладали физической плотностью, крепясь в руке чуть ли не намертво, при прикладывании достаточных усилий вырывался не щит из рук, а человек из строя. Именно это мне только что и продемонстрировали на одном из храмовников, что остался во второй меньшей половине отряда. Я крутила головой, ощущая свою беспомощность. Меньше чем за 30 ударов сердца я увидела, как погибли два храмовника и четыре алибордиста, которых после исчезновения защиты просто выдернули из строя следом. «Это всё я. Это моя вина!» Харакаш предупреждал, что мы будем не готовы к встрече с мертвецами. «Но разве я могла знать, что их будет так много?» Что за чудовищная сила, способная оживить такое количество людей? Прямо напротив себя я вижу какое-то особенно активное шевеление, а потом с полураздавленным криком отшатываюсь назад, как раз вовремя, стоящего передо мной хромовника вытягивают защиты строя. Он тут же гасит его, освобождаясь и, казалось бы, возвращаясь в линию. Но спустя мгновение на него прыгает, напариваясь животом на меч один из мертвецов, от чего хромовник мешкает. В этот же миг мощный удар стальным шипом пробивает шлем, завершая земной путь служителя Ордена. Уже однажды убитый мною здоровяк выдергивает сигиру из тела и на обратном ходу бьет меня в корпус лезвием. «Эва!» — голос мастера меча звучит откуда-то издалека, растягиваясь в пространстве. Меня отшвыривает назад. Я не падаю только благодаря тому, что врезаюсь во франа, который ухитряется не только устоять на ногах, но и, подставив мне плечо под спину, подтолкнуть обратно, ставя на ноги. Я вижу, как образовавшуюся брешь перекрывает синее, покрытое пятнами крови понча, и опускаю взгляд на свое тело, не понимая, почему я еще жива. На керасе отчетливо заметна длинная вмятина. Удивительно, но даже с таким чудовищным ударом моя кераса смогла справиться». Не то чтобы я очень сомневалась в силе мифрила своих дальних родственников, но... «Алибарды!» — рявкает островитянин, но я вижу, что помочь ему некому. А еще вижу лежащая под ногами древко, в которое тут же вцепляюсь, подтягивая оружие к себе. Бросив короткий взгляд в обе стороны, я пытаюсь скопировать то, как действуют пехотинцы, и понимаю, что хотя бы тут габариты Верзилы Секиры играют на руку мне, а не ему. Мастер меча, чуть отступив, бросает быстрый взгляд за спину и, видя меня, снова обращает внимание на противника. «Стой за спиной и бей в голову, как копьем! Не надо пытаться его зарубить!» Алибарда оттягивает руки вниз. Я выставляю правую ногу вперед, перехватываю древко и упираю его пяту в собственное бедро, а потом, поймав нужный момент, выпрямляю руки, делая шаг вперед. «Почти!» — кричит мне Харакаш но я и сама вижу, что только почти. В другой ситуации я бы сказала, что для первого раза это было неплохо. И прошедшее вскользь навершие, вспоровшее щеку и оторвавшее большую часть уха, тому подтверждение. Но сейчас я собираюсь силами. Островитянин в это время ухитряется зацепить левую руку противника, сильно повредив запястье. Здоровяк перехватывает секиру ближе к лезвию здоровой рукой и бросается вперед просто сметая мастера меча в сторону покалеченной конечностью. Я вижу, как мне в бок летит острый шип, слышу скрежет и звонкий щелчок, а потом меня отбрасывает в сторону, словно игрушку, и я ударяюсь головой о чью-то спину. Помутневший взгляд выхватывает из ярких вспышек идущего ко мне гиганта, который вдруг падает, словно подрубленный. Над ним возникает силуэт человека, одетого в синей одежды. Харакаш. Мир вокруг качнулся раз, другой. Чьи-то руки подняли меня, поставили на ноги. С трудом удерживая равновесие, я пытаюсь подобрать упавшую алибарду и, вцепившись в древко, поднимаю взгляд. И в просвете между атакующими вижу ее. Женщина, которая тут явно не место, одетая в легкое, открытое всем ветрам платье, Кутается в дорогой, подбитый черным мехом длинный плащ, явно с чужого плеча, сжимая его рукой на груди. Ее лицо испещрено рисунками, а вторая рука протянута в нашу сторону, скрюченная, как ветвь старого дерева. Мой мозг запечатлевает ее образ, будто выжигая в памяти. Мне хватает одного взгляда, чтобы понять, кто она и что именно она делает. «Харакаш!» «Это она!» Островитянин, нанося два быстрых удара топорами в открытое лицо поверженного врага, оборачивается на мой крик. В этот момент я вижу, как бегущий мимо него мертвец, держащий в руке копье с обломанным древком, останавливается, разворачивается и, сделав небольшой замах, пробивает им спину Харакаша насквозь. «Рядом со мной кто-то падает», Непонятно, свой или чужой, но я не могу оторвать взгляда от происходящего, чувствуя, как горло дерет от крика. Окровавленное острие копья выходит из груди островитянина, тот, словно не ощущая удара, оборачивается, взмахивает топором и проламывает мертвецу голову. И медленно заваливается на бок, скрываясь за наступающими на нас с новой силой ожившими. Я чувствую, как внутри меня напрягается и дрожит, нервно колеблясь, струна, откликаясь на чье-то присутствие. А потом за спинами мертвяков воздух взметаются, словно свиты из грозовой тучи, щупальца, раскидывая их в стороны. Перед остатками нашего строя, чуть-чуть не доставая до земли, образуется из синя-черный, неправильно изменчивой формы шар. Он висит на месте лишь мгновение – Чтобы потом, расплывшись облаком и выпустив десятки новых щупалец, броситься в сторону, разрывая на части всех попавшихся на пути мертвецов. Броситься туда, где стоит заклинательница. Я не раздумываю бегу за ним следом, не обращая внимания на резкую боль в боку. Мертвые, разом забыв про пехоту, создают настоящую стену из своих тел, отчего путь, ставшего похожим на чудовищного осьминога шара, напоминает борозду от плуга» торможу я лишь тогда, когда чернильное облако останавливается, вцепившись своими щупальцами в невидимый глазу кокон вокруг женщины. Задыхаясь от боли под ребрами, я падаю на колени, упираясь руками в землю, и смотрю, как облако неторопливо обволакивает невидимую преграду, пряча стоящую внутри женщину от наших глаз. А через десяток ударов сердца я слышу тонкий женский вскрик – Соткана из грозовой тучи нечто снова приобретает свою зыбкую и нечеткую форму, и на землю падает женское тело, испещренное зияющими ранами. В этот же миг все мертвые, что как-то еще пытались двигаться, замирают, и на этот раз навсегда. Медленно, словно опускающийся на траву рассветный туман, облако ложится на землю, вытягиваясь и меняясь, пока передо мной не оказывается знакомое лицо. На губах островитянина застыла полуулыбка, а глаза плотно закрыты. Кажется, что он всего лишь крепко уснул. Но сквозная рана в груди, там, где должно быть сердце, с торчащим из нее обломком копья, не оставляет никаких иллюзий. Мы победили. Но мой наставник, друг и брат мертв. И это моя вина.